Окончив это дело, палач снял коробку, висевшую через плечо, скинул с себя чёрную длинную поддёвку и очутился в красной кумачёвой рубахе, подпоясанной чёрным поясом. Коробку и поддёвку он положил на помост. Затем он снял с своей головы шапку, под которой оказался надетый на волосы узенький ремешок, чтобы волосы не падали на глаза. Подняв с пола деревянную коробку, он подошёл с ней к правой стороне платформы и показал её стоявшему там полицейскому чиновнику. Тот молча кивнул головой. Полач отошёл на середину, раздвинул крышку коробки и вынул из неё два длинных ремня с пряжками по концам и ремённую кручёную трёххвостую плеть с круглой объёмистой короткой деревянной ручкой. положил их на помост. Движения его были медленные, размеренные, неторопливы. Взмахом одной руки он поднял вделанную посреди помоста подвижную доску кобылу на 40-50° наклона и укрепил подпоркой, приделанной с внутренней стороны на шарнире. Подняв затем с помоста серый халат преступника, Он разостлал его на кобыле внутренней стороной к верху. Неторопливо подошёл он затем к стоявшему у столба, отамкнул его прикованные руки, подвёл кобыле, снял с него арестанскую куртку и, положив его на кобылу спиной к верху, начал припутывать ремнями ноги и руки. Окончив это, палач опустил кобылу с привязанным к ней человеком, Не более аршины от помоста в наклонённом же положении завернул рубаху привязанного до головы, опустил шаровары и порты до колен, оголил спину и заднюю часть. Жутко мёртвая тишина стояла над многочисленной базарной толпой. Тихо как мёртвые стояли солдаты и жандармы, потупив свои суровые усатые лица. Палач взял в правую руку плеть, распустил концы ее по помосту, наступил левой ногой, продернул под подошвой, отступил с шага надво и быстро с прискочкой, подбежав вплотную, ударил. Удар отчетливо и резко раздался в тишине. доши раздирающий, нечеловеческий, дикий, животный вой огласил базарную площадь. Ой-ой! Батюшки, отцы родные, помилосердствуйте. Раз воскликнул чей-то громкий, отчётливый голос. Раздался ли скорее шлёпнулся второй удар плети по живому телу, и тот же дикий вой огласил площадь.